Зимняя сказка. Задержался на работе. В общем, вечера в офисе уже никого нет. Вдруг слышу, у секретаря звонит телефон. Ну, думаю, возьму трубку, вдруг человеку что-то срочно надо узнать. На том конце провода приятный девичьё голос. Алло, это отдел продаж? Да, слушаю. У вас сейчас снег есть? Улыбаюсь. Понимаю, что, наверное, девушка тоже устала и решила немножко пошутить. Я только сегодня подписал два не маленьких счёта за вывоз снега, так что чего чего снега у нас навалом. Тем не менее, решё я поиграть. Смотря, сколько вам нужно. А у вас сейчас никаких там скидок или акций на снег нет? Договоримся. Все, кто покупал у нас снег за последний месяц, ценой остались довольны. Только нам нужно немного, килограммов 10, сделаем в лучшем виде. Куда выслать счёт? Ещё пару вопросов. У вас сейчас на складе новая партия или прошлогодний снег? Да какое это имеет значение? Снег, он и в Африке снег. А вы шутник. Ага, <смех> снег в Африке. Нет, в прошлый раз, если честно, снег был не айс. Снег был не айс. Тоже хорошая шутка. Вас как зовут? Владимир. А меня Анастасия. Кстати, у вас прайс на снег не изменился? Нет, все такой же. Странно, почему я ваш голос не помню. Вы что, новенький? Нет, я старенький. Я имела в виду не возраст, а как давно вы работаете в этой компании? Ну, если честно, снег продаю недавно. У меня сегодня, может быть, случится первая продажа. Я вам прямо завидую. Наверное, здорово продавать снег. Пока мне нравится. А может быть, подъедете к нам в офис, обсудим детали сделки. Опять же, снег пощупаете. А не поздно? Нет, самое время. Ну, может, вы и правы, снег пощупать надо лично. Ладно, сейчас приеду, ждите. Только шампанское в снег поставьте, терпеть не могу тёплый. Записывайте адрес. Ой, что я у вас не была, что ли? сказала девушка и повесила трубку. Она, конечно, не приехала и больше не позвонила, а я ещё много вечеров задерживался на работе, всё надеялся продать снег.